379. Июнь 13. -е. В потенциале сознания человека заключено все. Часто точку опоры ищут в чем-то внешнем, в то время как искать надо внутри. Сознание реагирует на воздействие внешнего мира, но по сонастроенности с ним, то есть подчиняясь закону созвучия. Законы избежать нельзя. Но настраивать сознание на желаемой волне можно. Ключ в руках человека. Пользуясь им, можно регулировать потоки впечатлений и мыслей. Даже простой камертон оказывается очень полезным. В его звук координирует звучание центров. По нему настраиваются не только музыкальные инструменты, но и нервные центры человеческого организма. Воздействие звука на человеческий организм вообще велико, и особенно воздействие человеческого голоса. Мало изучаются характер и степень этого воздействия. Между тем под воздействием его находятся все.